Глава девятая. Дэш, двадцать шестое декабря. Я проснулся в восемь утра от того, что кто-то барабанил в мою дверь. Полусонный потащился в коридор и, посмотрев глазок, обнаружил уставившихся на меня в шляпах на бикрень Дова и Джонни. «Привет», — открыл я дверь. «Не рановато для вас?» «Так мы еще не ложились», — сообщил Дов. «Мы порядком на Кока-колились и на Редбулились, если ты понимаешь, о чем я». «Можно прикорнуть у тебя?» — спросил Джонни. «Нас скоро вырубит, минуты через две». «Ну, не выгонять же вас». «Как прошла вечеринка?» «Ты зря ушел», — сказал Дов. «Глупый Равин, офигенная группа. До придурков им, конечно, далеко, но они в сотню раз круче Азраила». «А как танцует твоя девчонка?» «Хорошо?» — улыбнулся я. «Она задает хо танцу хора!» — воскликнул Дов. «По мне так она больше похожа на ра!» — возразил Джонни. Дов хлопнул его по плечу каким-то сапогом. «Молчи, я сейчас говорю». «Кому-то сегодня не обломится!» — проворчал Джонни. «Парни!» — прервал я их. «Вы мне что-нибудь принесли?» «Ага!» — Дов протянул мне сапог. «Это!» «Что это?» — удивился я. «Что это?» — скучно посмотрел на меня Дов. «Дай-ка подумать». «Записную книжку мы не принесли», — сказал Джонни. Лилия протянула ее Дову, а потом вместе с ней и умчалась. По дороге потеряла сапог. «Не спрашивай как, понятия не имею. Слетающий с ноги сапог противоречит всем законам физики. Может, она хотела оставить его для тебя?» «Золушка!» — закричал Дов и сколомбурил. «Тебя ждет подушка!» «Да», — подхватил Джонни, — «пора нам прилечь. Не против, чтобы мы завалились на боковую?» «Поспите в маминой комнате». Я взял у Дова сапог и заглянул в него. «Книжки там нет», — заметил Джонни. «Я тоже проверил. Даже пол осмотрел. Опыт, скажу тебе, так себе. Если бы она упала на пол, то далеко бы не улетела. Прилипла на месте». Фу, прости. Ну, то есть спасибо. Я проводил ребят в мамину спальню. С одной стороны, нехорошо было отдавать ее постель парням, а с другой стороны, на ней спал и Джованни. Я уже предвкушал, как потом невзначай упомяну о том, что в его постели нежились два неортодоксальных еврея Глубка. Джонни уже приходилось поддерживать засыпающего на ходу Дова. У того при виде кровати, видно, разом выветрился из крови весь Редбул. Я скинул покрывало. «Во сколько вас будить? спросил я. «Ты идешь сегодня на вечеринку прие?» — ответил вопросом на вопрос Джонни. Я кивнул. «Тогда разбуди незадолго до этого». Джонни осторожно снял свою шляпу, затем шляпу с головы Дова. Я пожелал им спокойной ночи, хотя только начиналось утро. Я рассмотрел сапог со всех сторон, взвесил его в руке, поискал тайные послания на коже, вытащил стельку посмотреть, нет ли чего под ней. Я вопрошал у сапога, что мне делать. Перебирал его шнурки. Похоже, Лили меня переиграла. Если бы она ничего не оставила, я бы подумал, «Вау, вот и все, игра окончена». Но сапог был подсказкой. А если есть подсказка, то игра продолжается. Я решил повторить пройденные шаги. Начал с Мейсис, подумав, что в послерождественское утро универмаг должен открываться рано. Я набрал номер магазина и... 15 минут висел на трубке в ожидании ответа. Наконец мне ответил раздраженный женский голос. «Универмаг Мейсис, чем я могу вам помочь?» — Доброе утро, — поздоровался я. Санта еще в магазине? — Сэр, Рождество прошло. — Я в курсе, но, может, вы подскажете, как мне отыскать Санту? — Сэр, мне не до шуток. — Вы не понимаете, мне правда нужно поговорить с мужчиной, изображавшим четыре дня назад Санту. — Сэр, я ценю ваше желание пообщаться с Сантой, но сегодня у нас самый занятой день в году, и покупатели обрывают телефоны. «Может, вы просто напишите Санте письмо? Подсказать адрес?» «Северный полюс», — догадался я. «Именно. Хорошего вам дня, сэр». И женщина повесила трубку. Стрэнд, конечно же, так рано не открывался. Пришлось ждать до половины десятого. «Доброе утро», — поздоровался я в трубку. «Марк сегодня работает?» «Марк?» — переспросил скучающий мужской голос. Да, сидит за стойкой информации. У нас тут куча марков. Поточнее, можно? Темные волосы, очки, щетина — весь в себе. Этого мало. Возможно, он пухлее остальных. О, кажется, я понял, о ком вы. Нет, сегодня он не работает. Сейчас проверю. Да, его смена завтра. Не подскажете его фамилию? «Прошу прощения, но мы не раскрываем сталкерам личную информацию о сотрудниках. Если хотите, оставьте сообщение. Я передам его Марку завтра». «Нет, спасибо». Так и думал. И тут ничего. Но хотя бы узнал, что Марк будет в тренде завтра. Остался последний шаг. Я снова спустил 25 баксов, чтобы потусить среди восковых знаменитостей, однако... Нужную мне смотрительницу не нашел. Ее словно вместе со спасателями Малибу переместили в кладовую позабытых статуй. Вернувшись домой, я написал Лили. «Боюсь, ты переиграла меня. Я не нашел послания. Мне некуда идти. Мне сложно дать ответ на незаданный вопрос. И сложно показать, что я пытался что-то сделать, когда ни в чем не преуспел». Я остановился. Без записной книжки это не было похоже на разговор. Я словно говорил в пустоту. Жаль, я не видел, как Лили танцует. Не полюбовался ею. Не узнал ее с другой стороны. Я мог бы обшарить весь Манхэттен в ее поисках. Мог нарисоваться на пороге всех Лили Бруклина. Мог обыскать статен Айленд, прочесать Бронкс и осмотреть Королевский ботанический сад. Но мне казалось, что действовать таким образом не следует. Она не иголка, и Нью-Йорк не сток сена. Мы люди, а люди всегда смогут друг друга найти. Из маминой комнаты доносился храп Дова и бормотание Джонни. Я позвонил Бумеру, чтобы напомнить другу о вечеринке, о себе, кто на нее придет. София. Странно, что она не сказала мне о своем приезде. А может и не странно. У нас было... Потрясающе легкое расставание. Оно даже не ощущалось расставанием, мы просто разделились, и все. София возвращалась в Испанию, и никто не ждал, что мы останемся парой. Мы испытывали друг другу скорее симпатию, чем любовь. И нас уж точно не терзали шекспировские страсти. Я все еще питал к ней нежность. такое приятное сочетание отстраненного восхищения, умиления, благодарности и ностальгии. Я попытался морально подготовиться к неизбежному разговору, к легким эмоциональным качелям и простым улыбкам. Другими словами, к возвращению к прежним взаимоотношениям, без химии и электрических разрядов от прикосновений. Кстати, прощальная вечеринка в честь ее отъезда тоже проходила у Прии, только сейчас об этом вспомнил. И хотя мы с Софией уже договорились о том, что расстанемся на вечеринке, я вел себя как ее парень. Выслушав бок о бок с ней множество прощальных слов, я намного глубже ощутил наше расставание. И когда большинство ребят уже покинули вечеринку, меня переполняла невероятная нежность к друзьям, к Софии, к проведенному вместе времени и к будущему с ней, которому никогда не стремился. Ты выглядишь грустным, сказала София. Мы оказались наедине в спальне Прии. На кровати осталось всего несколько курток гостей. А ты уставший, уставший от всех этих прощаний. Да, согласилась она, кивнув. София всегда отличалась немногословностью. Часто ограничивалась да или нет кивком или мотанием головы. Если бы мы уже не расстались, я бы обнял ее. Если бы между нами не было все кончено, я бы поцеловал ее. Вместо этого я удивил нас обоих признанием. Я буду скучать по тебе». Это было одно из тех редких мгновений, когда будущее ощущается гораздо острее настоящего. Я почти физически чувствовал отсутствие Софии, хотя она находилась в одной комнате со мной. «Я тоже буду скучать по тебе», — ответила она. а затем выскользнуло из этого мгновения, оставив нас за бортом своими следующими словами. «Я буду скучать по всем». Мы никогда не лгали друг другу. Во всяком случае, я такого не припомню. Но мы также никогда не открылись друг другу. Лишь перебрасывались очевидными фактами. Я бы поел китайской еды. Мне пора домой, нужно доделать домашку. Мне очень понравился фильм. Моя семья возвращается в Испанию, так что нам придется расстаться. Мы не обещали переписываться каждый день и не делали этого. Не клялись в верности друг другу, потому что нечему было хранить верность. Изредка я представлял себе Софию в стране, которую видел только на фотографиях в ее фотоальбомах. Изредка писал ей ради новостей, чтобы оставаться в ее жизни без всякой на то причины, лишь только из симпатии. Я рассказывал ей то, что она и так уже знала о наших общих приятелях, а она рассказывала мне то, что мне не очень-то и нужно было знать о своих испанских друзьях. Поначалу я спрашивал, когда она снова приедет в Америку. Возможно, она говорила, что приедет во время каникул, но я об этом забыл. Не потому, что между нами теперь лежал океан, и не потому, что нам всегда с ней что-то мешало. Лили, наверное, за пять дней узнала обо мне больше, чем София за четыре месяца отношений. Возможно, проблема не в расстоянии, а в том, как ты его переносишь. В полседьмого мы с Довом и Джонни приехали к Бумеру. Тот нарядился в костюм боксера. «Отличный повод отметить день подарков», — сообщил друг. «Мы идем не на костюмированную вечеринку, Бумер», — заметил я, — «и, кстати, без подарков». «Иногда ты портишь все веселье, Дэш», — вздохнул он. «И что тогда остается?» «Скука». Бумер ушел в свою комнату и вернулся с джинсами и футболкой в руках. Джинсы он натянул прямо поверх боксерских шорт. По дороге наш доморощенный Рокки изображал боксерские движения, остервенело калашматя воздух в пока случайно не опрокинул магазинную тележку на везущую ее пожилую женщину. Мы с Довом и Джонни бросились поднимать и ту, и другую, а Бумер все причитал «Простите, простите, я не рассчитал свои силы». К счастью, Прия жила неподалеку. «Эй, а ты принес сапог?» — спросил меня Дов, пока мы ждали, когда нам откроют дверь. Я не принес сапог. Подумал, что если увижу неуклюжую, вышагивающую по улице девушку в одном сапоге, то смогу сложить два и два. — Какой сапог? — удивился Бумер. — Лилин, — объяснил Дов. — Ты встречался с Лили? заорал Бумер. — Кто такая Лили? — поинтересовалась Прия. Мы не заметили ее появления. «Девочка — Девочка! — ответил Бумер. — Ну, не совсем девочка, — поправил его я. Прия выгнала бровь. «Девочка, которая не совсем девочка?» «Травести!» — ляпнул Дов. «Лапушка Лили!» — протянул Джонни. «Как затянет песня лягушонка из маппет-шоу «Нелегко быть зеленой», так меня сразу на слезу прошибает». «И у Дэша ее сапог!» — заявил Бумер. «Привет, Даш. А вот и она, за спиной Прии. почти незаметное в тусклом освещении коридора. «Привет, София!» Теперь, когда не помешала бы бесконечная болтовня бумера, он умолк. Все примолкли. «Рад тебя видеть!» «Я тоже рада видеть тебя!» Между нашими фразами пролегла пропасть времени, проведенного в разлуке. «Здесь, на крыльце, мы будто месяцы смотрели друг на друга!» У Софии отросли волосы, слегка потемнела кожа. И в ней еще что-то изменилось, только я не мог сообразить, что именно. Наверное, взгляд. Когда мы были парой, она смотрела на меня по-другому. «Ходите», Входите, пригласила Прия, — «часть народа уже собралась». «Странно. Мне хотелось, чтобы София задержалась, подождала меня, как в то время, когда мы встречались». Вместо этого она повела нас на вечеринку, и между нами шагали Прия, Бумер, Доф и Джонни. Вечера у Прии лишь с натяжкой можно назвать вечеринками. Ее родители всегда присутствуют на празднествах дочери, и самый крепкий напиток тут — газировка. «Я очень рада, что ты пришел», — сказала мне Прия, «и что ты не в Швеции. София бы расстроилась, не увидев тебя». «С чего бы Прия делиться со мной этим?» У меня тут же возникло подозрение, что за ее словами кроется нечто более серьезное. София бы расстроилась, не увидев тебя. Она хотела встретиться со мной. Так сильно, что расстроилась бы, если бы я не пришел. Не ради ли нашей встречи Прия затела эту вечеринку? Нам, Софии, предстояло сделать по направлению друг другу не шаг, а прыжок. Слишком мы отдалились. Однако, взглянув на нее еще раз, я понял — это стоит того. Она смеялась над чем-то, что рассказывал ей Дов, но при этом смотрела на меня, словно вела безмолвный разговор со мной, а он ее отвлекал. София мотнула головой на стойку с напитками, и я подошел туда. — Будешь фанту, фреску или диетрайт? — спросил я. — Фанту. — Фантастично, — отозвался я. Я бросил в пластиковый стаканчик лед и налил газировки. «Как поживаешь?» «Хорошо. Много дел, сама знаешь». «Не знаю». София взяла протянутый ей стаканчик. «Расскажи мне». В ее голосе слышался легкий вызов. «Ладно. Себе я налил фреску. Я должен был поехать в Швецию, но в последнюю минуту поездка отменилась. Да, при я говорила». В этой газировке прорва углекислого газа, — указал я на шипучий напиток. Когда газы испарятся, от газировки останется вода. Вот ее и буду весь вечер пить. Только я приложился к содовой, как София выдала. Прия также сказала мне, что ты изучаешь радости однополого секса. Естественно, я подавился. А когда прокашлялся, спросил. Готов поспорить про французский пианизм, она умолчала. Нарочно. «Ты изучаешь французские пенисы?» «Пианизм, господи! Они вас что, вообще ничему в Европе не учат?» Это была шутка, но прозвучала она не смешно. И, конечно же, София обиделась. «Если американские девушки от обиды дуют губки, то европейские готовы вас убить. Во всяком случае, я делаю такой вывод, исходя из своего весьма ограниченного опыта». «Пришлось выкручиваться». Уверен, однополый секс прекрасен и радостен, но сам вряд ли найду его таковым, поэтому изучал его лишь как часть еще более интересной темы. Понятно, лукаво посмотрела на меня София. Когда это ты научилась так лукаво смотреть? И интонации у тебя изменились? Все это очень привлекательно, но не похоже на ту Софию, которую я когда-то знал. Идем в спальню, — отозвалась она. Что? София указала за мою спину, где за газировкой столпилась с десяток ребят. «Мы тут мешаемся, и у меня есть для тебя подарок». Путь до спальни оказался непрост. Каждые пару шагов кто-то останавливал Софию поздороваться, проспрашивать об Испании, похвалить ее замечательную прическу. Я маячил рядом, как в старые добрые времена, будучи ее бойфрендом, и чувствуя ту же неловкость, как и тогда. Спустя какое-то время София, видимо, поняла, что до спальни нам не добраться. Но когда я направился за новой порцией фрески, потянула меня за собой в комнату При. Дверь была закрыта, и за ней мы обнаружили целующихся Дова и Джонни. «Парни — Парни! — воскликнул я. Они поспешно застегнули куртки и напялили шляпы поверх ермолок. — Извиняемся, — сказал Джонни. — У нас просто не было возможности, — начал Дов. — Вы весь день провели в кровати. — Да, но мы были совершенно без сил, сказал Дов. — Выжатый, как лимон, — эхом вторил Джонни. — И это была кровать твоей мамы. Они бочком вышли за дверь. — В Испании с таким часто сталкиваешься? — спросил я Софию. — Да, только там это делают католики. Она пошарила в сумке, видимо, своей, и вытащила из нее книгу. — Это тебе. «Я тебе ничего не принес», — выпалил я. «Ну, то есть я не знал, что встречу тебя тут». «Не волнуйся, твое смущение дороже любого подарка». Я потерял дар речи, совершенно обезоруженный ее словами. София с улыбкой протянула мне книгу. На обложке бросались в глаза крупные буквы «Лорка». Название такое — «Лорка». Прям огромными такими буквами. Я начал ее листать. Смотри-ка, это поэзия, да еще и на непонятном мне языке. Я знаю тебя, ты купишь словарь, чтобы я поверила, что ты ее прочитал. Туше, так и сделаю. Эта книга много значит для меня. Автор — прекрасный поэт. Мне кажется, тебе он понравится. Придется тебе давать мне уроки испанского. София рассмеялась. Как ты давал мне уроки английского? Почему это вызывает у тебя смех? Она покачала головой. «Ты мило учил меня, мило и снисходительно». «Снисходительно?» «Ты правда не знаешь, что такое пицца-бублик?» спародировала меня София. «Не очень похоже, но достаточно для того, чтобы я себя узнал. Тебе нужно объяснить происхождение слова происхождения? все «Все тип-топ. Я имею в виду, все в порядке». «Никогда такого не говорил. Ни слова». Может, такого и не говорил, я просто привела пример. Ничего себе! Нужно было сказать мне об этом. Нужно, но ты же знаешь, сказать что-то это не про меня. И мне нравилось, что ты всегда мне все объяснял. Тогда, казалось, мне многое нужно разъяснять. А теперь? А теперь нет. Почему? Ты правда хочешь знать? Да. София вздохнула и села на постель. «Я влюбилась, но у нас ничего не вышло. Я сел рядом с ней. Ты успела за три месяца и влюбиться, и расстаться?» «Успела», — кивнула она. «Ты не писала?» «В эмейлах?» «Нет. Он был против нашего с тобой общения. Я уж не говорю о том, чтобы я говорила с тобой о нем». «Он видел во мне угрозу?» София пожала плечами. — Я сначала слишком хорошо тебе расписала, чтобы заставить его приревновать — Поревновать-то заставила, а вот влюбиться в меня сильнее — нет. — Ты поэтому не сказала мне о своем приезде. Она покачала головой. — Я сама только на прошлой неделе узнала о поездке в Нью-Йорк. Так горячо убеждала родителей, что безумно скучаю по этому городу, что они сдались и привезли меня сюда на каникулы. В действительности же ты хотела уехать подальше от него? Нет, я просто хотела повидаться со всеми вами. А ты как? Влюбился в кого-нибудь? Не уверен. А значит, у тебя все-таки кто-то есть. Отсюда и радости однополого секса? Да, но не в том плане, в каком ты себе это представляешь. И я рассказал ей. О записной книжке, о Лиле. Временами я говорил, глядя на нее. Временами, глядя в комнату, в пустоту, на свои руки. Тяжело, находясь в такой близости от Софии, признаваться в близости с Лили. «Похоже, ты нашел ту девушку, которую искал», — отозвалась София, когда я замолчал. «О чем ты?» У большинства парней есть в голове образ девушки, которую они хотят, которую, по их мнению, они полюбят всем сердцем. и каждую девушку они сравнивают с этим образом. Поэтому мне понятны твои чувства в отношении этой девушки с записной книжкой. Если ты не встретишь ее, то не будешь и сравнивать с картинкой. Она может стать тем самым образом в твоей голове. Судя по твоим словам, на самом деле я не хочу ее узнать. Конечно, хочешь, но в то же время тебе хочется думать, будто ты уже ее знаешь». И что, как только увидишь ее, сразу поймешь — это она, как в сказке». «Как в сказке?» «Думаешь, только девушки верят в сказки?» — улыбнулась София. «Спроси себя, кто их писал?» «Уверяю, не только женщины. Это же великая мужская фантазия — понять, что она та самая, всего лишь потанцевав с ней, или услышав ее доносящийся из башни поющий голос, или взглянув на ее спящее лицо. И все, ты понимаешь, танцует, поет или спит она, девушка твоей мечты. Да, девушки мечтают о принцах, но парни ничуть не меньше мечтают о принцессах. И им не нужны долгие хождения вокруг да около. Они хотят все и сразу. Она опустила ладонь на мою ногу и мягко сжала. «Видишь ли, Дэш, я никогда не была для тебя той самой девушкой. А ты...» Никогда не был для меня тем самым парнем. Думаю, мы оба это знали. Проблемы начинаются, когда мы пытаемся сделать друг из друга тех, о ком мечтаем. У меня так получилось с Карлосом, и сказки не вышло. Будь осторожен, потому что все мы не такие, какими нас хотят видеть. И чем меньше ты знаешь о других, тем легче их образ наложить на образ девушки или парня в своей голове. «Ты говоришь о принятии желаемого за действительное», — заметил я. «Да», — кивнула София, — «никогда не принимай желаемое за действительное».